Владимир Фёдорович Адоевский Город без имени В пространных равнинах Верхней Канады на пустынных берегах Ореоко находятся остатки зданий, бронзовых оружей, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещённые народы обитали в сих странах. где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов. Гумбольдт. Виды Кордильер. Дорога тянулась между скал, поросших мхом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски, Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утёса нечто имевшее вид человека. Это привидение в чёрной японче сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утёсу, мы удивились, каким образом это существо могло забраться навышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон На наш вопрос отвечал, что этот утёс с некоторого времени служит обиталищем чёрному человеку. А в олодки говорили, что этот чёрный человек сходит редко с утёса и только за пищей. Потом снова возвращается на утёс и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит, недвижим, как статуя. Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас, и через несколько минут мы были уже на утёсе. Странная картина нам представилась. Утёс был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою. в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей. Юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков, повелико пробивалось между расселин и довершало очарование. Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Лик незнакомца был строг и величествен. В глубоких впадинах горели чёрные большие глаза, брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению. Стан незнакомца казался ещё величевее от чёрной япончи, которая живописно струилась по левому плечу его и не спадала на землю. Мы старались извиниться, что нарушили его уединение. Правда, сказал незнакомец после некоторого молчания: "Я здесь редко вижу посетителей. Люди живут, люди проходят, Разительные зрелища остаются в стороне. Люди идут дальше, дальше, пока сами не обратятся. Печальное зрелище. — Не мудрено, что вас мало посещают, — возразил один из нас, чтобы завести разговор. — Это место так уныло, оно похоже на кладбище. — На кладбище? — прервал незнакомец. — Да, это правда, — прибавил он горько. Это правда. Здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний. Вы верно потеряли кого-нибудь очень дорогого вашему сердцу, продолжал мой товарищ. Незнакомец взглянул на него быстро, в глазах его выражалось удивление. "Да", судороги отвечал он. "Я потерял самое драгоценное в жизни. Я потерял" отчизну отчизну да отчизну вы видите её развалины здесь на самом этом месте некогда волновались страсти горела мысль блестящие чертоги возносились к небу силы искусства приводило природу в недоумение теперь остались одни камни заросшие травою — Бедная отчизна, я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях. Ты не услышала моего стона, и мне суждено было пережить тебя. Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое. Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою. — Опять ты предо мною! — вскричал он. Ты — вина всех бедствий моей отчизны. Прочь, прочь! Мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный. Слезы бесполезны. Бесполезны? Не правда ли? Незнакомец захохотал. Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждой минутой установились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна? по среди развалин, в которой мы находились. У этой страны нет имени. Она недостойна его. Никогда она носила имя, имя громкое, славное, но она втоптала его в землю. Годы засыпали его прахом, мне не позволено снимать завесу с этого таинства. Позвольте вас спросить, продолжал мой товарищ Неужели ни на одной карте не обозначена страна, о которой вы говорите? Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца. Даже на карте, повторил он после некоторого молчания. Да, это может быть. Это должно так быть. Так, посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние века, Легко может статься, что никто и не обратил внимания на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утёсе. Она успела образоваться, процвесть и погибнуть, незамеченная историками. Но, впрочем, позвольте, это не то. Она и не должна была быть замеченной. Скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают. Если хотите, Я вам расскажу историю этой страны по порядку. Это мне будет легче. Одно будет напоминать другое, только не прерывайте меня. Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так: